Глава 10. Дела в университете идут хорошо, но заданий столько, что впору переходить на трёхчасовой сон. В субботу въехать в общежитие не получится, потому что во всём крыле будут ремонтировать проводку на выходных, поэтому придётся ждать следующей недели. Я захожу в коридор и едва не решаю прилечь на коврике прямо тут, не разуваясь. Мышцы после репетиции ноют, голова забита программами статистических соцопросов, и конструкциями предложений на английском языке. Хочется пить, есть, в душ и спать. Или только последнее. Но всё же я нахожу в себе силы переодеться, разогреть суп, который мы с Юлькой вчера сварили, понежиться под душем и, натянув пижаму, залезть под одеяло. Ну и что, что сейчас только три часа дня? Богатырёва должна вернуться не ранее шести. У них сегодня практика в детском доме, так что я ещё успею вздремнуть а вечером сможем позволить себе немного отдохнуть от учёбы. Фильм посмотрим. Я так и не посмотрела ещё "Красавицы и чудовище» Сэм и Уотсон. Мультфильм уже до дыр затёрла. Мечтала всегда и в спектакле Белль станцевать. Но так и не дождалась постановки. Несмотря на усталость и твёрдое желание отгородиться на несколько часов от остального мира одеялом, сон не идёт. Не получается полностью расслабиться. Я стараюсь ни о чём не думать, раствориться в расслаблении, Но едва только у меня начинает получаться, вдруг вспоминаю вчерашнюю репетицию. Шепот у шеи, руки Макса на животе и странное ощущение в груди, будто ее наполнили мыльными пузырями. Мне становится жарко под одеялом, и я сбрасываю его ногами, отталкивая в сторону. И вообще, стоило бы окно открыть на форточку. Не знаю когда, но я все-таки уплыла в сон» потому что, когда Богатырева шумно вваливается в гостиную, сбросив пакеты и какие-то свертки ватмана на пол, я выныриваю из вязкой дремы. «Дрыхнешь, Рудик! Давай, просыпайся!» Она нагло трясет меня за плечи. От Юльки пахнет осенью и прохладой. И мне так хочется заползти в кокон из одеяла и продолжить пребывать в дремотной неге. «Ты нафига окно разяпила? Холодина теперь! Брррр!» Звук захлопнувшегося окна отдаёт барабанам в ушах, выбивая из меня остатки сна. «Нинок, смотри, что мне твой ухажёр сегодня подкинул!» «Мой ухажёр?» «Ой, да ладно тебе!» отмахивается Богатырёва. «Ты же прекрасно всё поняла!» Юлька меня уже, откровенно говоря, достала. Никакой Ларенцев мне не ухажёр. Но говорить об этом Богатырёвой абсолютно бесполезно. Я подтягиваюсь на диване, сминая одеяло, И пытаюсь сконцентрироваться на каких-то ярких бумажках. Хлопаю сонными глазами, рассматривая два больших флаера На гладких глянцевых билетах изображены несколько танцоров, одетых в чёрное. Их тела замысловато переплетены, а сбоку у высокого микрофона солист какой-то группы. Его лицо раскрашено, чёрная одежда местами разорвана, волосы взлохмачены и прикрывают один глаз. Кислотно-салатовый фон листовки — резко контрастирует с изображёнными на нём фигурами, а яркие буквы гласят «Крейзи Friday «Вампир». «Классно», — говорю безэмоционально. «Это что?» «Как что?» — Юлька ошалела, уставляется на меня, как на сумасшедшую. «Это билеты на бесплатный вход в клуб!» «Рудик, просыпайся давай», — говорю. «Твой Макс мне сегодня их передал в универе, когда мы пересеклись в столовке». «Он не мой». Короче, я пойду перекушу, а ты поднимай свой тощий танцевальный зад с дивана и тащись в ванную, и выбирай шмот. Никуда я не пойду. Снова забираюсь с головой под одеяло, надёжно ухватившись за край изнутри. Продолжаю крепко держать одеяло, зная Богатырёву, но в гостиной становится подозрительно тихо. Проходит минута, две, и когда я уже из-за нехватки воздуха собираюсь выбраться, под одеяло ко мне прямо к мягкому месту Залетает что-то очень холодное. Взвившись в секунду от неожиданного вторжения, я путаюсь в одеяле и валюсь кулем на пол под взрывной хохот Богатыревой. «Ах ты ж!» — слов не хватает на эту гадину. «Я тебе сейчас все космы белобрысой повыдергиваю!» Но для того, чтобы привести в исполнение свою угрозу, мне для начала необходимо выбраться из предательски сковавшего моё тело одеяло или оттолкнуть для начала эту ледяную штуку, которая оказывается пачкой замороженного горошка. И всё это под непрекращающийся Юлькин хохот. Когда я всё же выбираюсь из-под одеяла, отшвырнув ногой злополучный горошек и ощущаю, как от злости горят щёки, подруга, да-да, именно так, в кавычках, хватает подушку и визжа прикрывается ею, как щитом. — Рудик, ну не злись! — хохочет зараза. — Просто ты такая серьёзная всё время! И тут, несмотря на кипевшую на Юльку злость, я тоже начинаю смеяться. Хохочу, то заразительному смеху моей давней подруги, а сама держусь за ушибленную, а до этого примороженную горошком задницу. От автора. Пояснение для тех, кто читал весь цикл. Действие книги происходят через три года после событий «Сахар со стеклом» и «За три» до «Сахар на дне» и «Я тебя не хотела».